Ровно в семь часов все трое отправились в гостевое крыло. Тарин по этому случаю облачилась в бледно-голубой шелковый брючный костюм, который она насмешливо называла пижамой и который ей очень шел. Она сама смоделировала этот костюм прошлой осенью, незадолго до того, как продала свое дело. Алекс была в темно-вишневых джинсах, свободной блузке из белого шелка с пышными рукавами и золотистых босоножках, на высоком каблуке. В этом наряде и с распущенными по плечам волосами она походила скорее на фотомодель, чем на врача. Во всяком случае, едва увидев ее, Джимми сразу вспомнил мятый докторский халат и небрежно заплетенную косу, торчавшую из-под шапочки, и вновь поразился тому, насколько одежда меняет женщину. Впрочем, он не мог отрицать, что даже в больничной униформе Алекс выглядела привлекательно. На ужин были спагетти карбонара, удачно приготовленные Марком по кулинарной книге, салат и тирамицу на десерт. Куб принес с собой две бутылки выдержанного пьюли и фузей, за столом Джимми подробно рассказывал об экскурсии по больнице, которую устроил ему Алекс, а все остальные внимательно слушали. Алекс была приятно удивлена тем, как много Джимми запомнил из ее объяснений, чувствовал, что он почти все понял, что она говорила. Только один раз, когда речь зашла о младенце с врожденной патологией сердца и легких, ей пришлось кое-что поправить, все остальное Джимми передал абсолютно точно. «Мне кажется, этот парень знает о твоей работе чересчур много», — недовольно заметил Куб, когда они вдвоем вернулись в его часть дома. Тайрин задержалась в гостях, ей явно было приятно общество, Марка и Джимми. Джейсон и Джейс еще раньше уехали к друзьям, где они должны были остаться ночевать. Вечер прошел прекрасно, и даже у Купа не могло быть оснований для недовольства. поскольку подростки вели себя очень тихо и поразили его умением пользоваться ножом и вилкой, чего он от них не ожидал. Ему казалось, подростки питаются исключительно попкорном, гамбургерами и жевательной резинкой, которую они, конечно же, выплевывают на ковер. Его неожиданно резкий тон удивил Алекс, и она быстро взглянула на него. «Что ты имеешь в виду?» — спросила она. «Когда этот Джимми успел побывать у тебя в больнице?» — проворчал Куб, и Алекс поняла, что он просто ревнует. А поскольку никаких серьезных оснований для ревности у него не было, она почувствовала себя тронутой. Он приезжал в больницу на этой неделе, чтобы сдать анализы. Джимми работает с детьми, поэтому он должен проходить медицинское освидетельствование. Тут Алекс подумала... Что, скорее уж неблагополучные дети способны заразить Джимми какой-нибудь страшной болезнью, а не наоборот? Но развивать эту тему она не стала. Куб мог решить, что его желез представляет для него потенциальную опасность в качестве источника инфекции. Он позвонил мне, и я пригласила его на чашечку нашего фирменного кофе, а заодно показала, чем я занимаюсь. Должно быть, это его заинтересовало, объяснила Алекс спокойно. Впрочем, она и сама была удивлена тем глубоким интересом, который Джимми неожиданно проявил к ее работе. Ей казалось, что это может быть как-то связано с характером его профессиональной деятельности. Как-никак Джимми тоже имел дело с детьми, хотя и не с такими маленькими. Однако эта ее догадка не объясняла всего, так что в данном случае Куб со своими подозрениями был ближе к истине. Он знал мужчин лучше, чем Алекс, и от него не укрылось, что за ужином Джимми не только сел рядом с ней, но и разговаривал с нею большую часть вечера, Алекс не обратила на это внимания. Но купу, которого Марку садил на почетное место, во главе стола между собой и Тайрен, все было отлично видно. Весь вечер он пристально наблюдал за Джимми и делал кое-какие выводы. «Мне кажется, он к тебе неравнодушен». Без биняков заявил Куп, причем по его тону было видно, Купу это очень не нравится. Чуть не впервые в жизни он почувствовал, что другой мужчина может... Нет, нет, не превосходить его в чем-то. До этого, к счастью, пока не дошло. Просто у Джимми были кое-какие преимущества. Во-первых, молодость. Он был всего лишь на несколько лет старше Алекс. Кроме того, их профессии имели много общего. в то время как Куб был для нее почти что пришельцем из звездных сфер. Но и соперничать с человеком вдвое моложе себя он не собирался. Это было ниже его достоинства. Ничего подобного Куб никогда себе не позволял. Он привык быть единственной звездой на небосводе и не собирался делить внимание Алекс с кем-то еще. — Что за глупости, Куб? — весело рассмеялась Алекс. Джимми еще не пришел в себя после смерти жены. На женщину он и смотреть не хочет. Марк говорил мне, что он до сих пор плохо спит по ночам и мало ест. Когда я впервые увидела его, он выглядел ужасно, просто ужасно. Я даже подумала, ему необходимо обратиться к психологу и пропить курс антидепрессантов. В последнее время, правда, он выглядит лучше. Впрочем, самому Джими я ничего об этом не говорила, не хотела лишний раз напоминать ему о его горе. Могла бы и сказать, — сварливо заметил Куб, — а еще лучше пропиши ему эти антидепрессанты и дело с концом. По крайней мере, он не будет так на тебя действовать. М? Я не могу ему ничего прописать, потому что не я его, лечащий врач, улыбнулась Алекс и, обняв Купа за шею, Поцеловала его. Я твой врач, и я знаю одно превосходное лекарство от плохого настроения. Ее руки скользнули ему под рубашку, и куб расслабился. Несмотря на это, Алекс было совершенно ясно, что вечер у фридменов ему не понравился. Сама же она прекрасно провела время. Алекс очень любил общаться с разными людьми, шутить, разговаривать. К тому же, все Фридмены. И Джимми ей нравились. Алекс считала, что ей очень повезло, что такие приятные люди живут совсем рядом. «Кстати, о том, кто к кому неравнодушен», — сказала она, и лукаво улыбнулась. «Ты заметил, что Марк и Тайрин нравятся друг другу?» Куп нехоти кивнул. Марк казался ему достаточно скучным и ограниченным типом, который только умеет что -то рассуждать об этих дурацких налогах. Мне кажется, Тайрин могла бы найти себе кого-нибудь получше. Она совершенно исключительная женщина. Я собираюсь свести ее кое с кем из моих знакомых продюсеров. У нее была довольно скучная жизнь, судя по ее рассказам. Этот ее бывший муж просто ничтожество. Мне кажется, ей не хватает развлечений, роскоши, блеска. А Алекс с сомнением покачала головой. У нее сложилось иное мнение. Тайрин не произвела на нее впечатление человека, который стремится к праздности и удовольствиям, и именно это ей больше всего понравилось в дочери Купа. Тайрин была практичной, здравомыслящей, самостоятельной женщиной, и Марк подходил ей гораздо больше, чем любой из голливудских продюсеров, с их беспорядочной жизнью, депрессиями, вечеринками далеко за полночь и разъездами по всему земному шару. Однако она не стала возражать, поняв, что стремление Купа познакомить дочь с людьми, которых он ценил больше всего, объясняется вовсе нерешимостью сделать это на самом деле. Куп был достаточно здравомыслящим человеком, чтобы что-то навязывать Тайну, а желанием выказать дочери свое расположение. Куп гордился ею, и Алекс считал, что вполне оправданно, даже если сбросить со счетов его отцовские чувства. Поживем, увидим, — сказала она неопределенно. В конце концов, у Тайрин, своя голова на плечах, и мы ей не указ. — Да, — кивнул Куп Тайрин, — сама знает, что ей нужно. Просто хочу дать ей возможность выбора. Потом они отправились в спальню и занялись любовью. После этого его настроение значительно улучшилось. Он чувствовал себя так, словно отвоевал потерянные территории. И все же... Присутствие посторонних молодых мужчин так близко от обеих его женщин продолжало раздражать Купа. Увы, он ничего не мог с этим поделать, ему оставалось только смириться с существующим положением, но, засыпая, Куп поклялся, что как только истечет срок договора, он выселит Марка и Джимми из поместья и подыщет других жильцов. Когда на следующее утро Куб проснулся, Алекс уже уехала на работу. В этот день Куб и Тайрен собирались отправиться в Малибу, чтобы встретиться с его друзьями. Позавтракав, они уехали и вернулись довольно поздно, поэтому Куб позвонил Алекс только в десять вечера. Он и Тайрин прекрасно провели время, и в его голосе не было ни следа вчерашней раздражительности, Куб хотел повести Алекс в кино, и она обещала, что приедет в Версаль завтра вечером. Потом к телефону подошла Тайрин, и Алекс поболтала с ней. Когда Куб вышел, Тайрин сказала Алекс по секрету, что Марк пригласил ее поужинать с ним, и что завтра они идут в ресторан. После разговора Алекс отправилась в свой кабинет и, не раздеваясь, легла на раскладушку. В отличие от Купа, у нее был тяжелый день. Впрочем, на работе она всегда спала одетой, на случай, если случится что-нибудь серьезное, и ей надо будет срочно бежать в реанимационную. По той же причине Алекс никогда не спала крепко, пока тело отдыхало, сознание ее бодрствовало примерно на четверть. Этого, как правило, хватало, чтобы прислушиваться к шагам в коридоре, к телефонным звонкам, попискиванию приборов, Даже во сне Алекс продолжала оценивать обстановку в отделении, и бывали случаи, когда она вскакивала с раскладушки еще до того, как сиделка приходила будить ее, чтобы сообщить о каких-то неприятностях. Сегодня, к тому же, Алекс томил какое-то недоброе предчувствие, поэтому она нисколько не удивилась, когда в четыре часа утра зазвонил телефон, стоявший на картотечном ящике, Алекс мигом схватила трубку и поднесла ее к уху, одновременно нашаривая ногами на полу туфли. «Майдисон слушает», — сказала она, чувствуя себя полностью проснувшейся и готовой к действию. Ей, однако, потребовалось несколько мгновений, прежде чем она узнала голос Марка. Алекс никак не ожидала, что он позвонит ей на работу, да еще в такое время, поэтому в первую секунду растерялась. «Что-то стряслось», — подумала она. то есть внять тревогу. Что-то случилось с детьми или с Купом. Но тут же она подумала, что если бы Купу стало плохо, ей бы позвонил не Марка, а Тайрин. — Что-нибудь произошло? — спросила она взволнованно. — Несчастный случай. В голосе Марка слышалось отчаяние. — С кем? — Может быть, — подумалось, — Алекс пострадали и Куп, и Тайрин. Она не знала, что сегодня Тайрин ночевала у Марка в гостевом крыле. Его дети все еще были у друзей, и он пригласил ее к себе выпить по рюмочке и поболтать. «Произошла автомобильная авария», — сказал Марк. «Куп?» Алекс чуть не вздохнулась от ужаса. Она очень любила его, и ей страшно было подумать, что с ним, что его. «Нет, Джимми, я еще не знаю толком, что произошло». Буквально неделю назад мы с ним говорили, как плохо, что ни у него, ни у нас нет здесь родственников, или близких людей, которым можно было бы позвонить в случае, в случае, если с одним из нас что-нибудь произойдет. «Джимми записал мое имя и телефон в свой ежедневник или в записную книжку. Только что мне позвонили из вашей клиники». Кажется, он в отделении травматологии, я не понял точно. И мы с решили. Может быть, ты сумеешь разузнать все подробнее? Мы постараемся приехать как можно скорее. Когда что-нибудь узнаешь, позвони мне на мобильник. У тебя есть номер? — Да, есть, — подтвердила Алекс. Буквально на днях она записала номер телефона Марка в память своего аппарата. Что с ним, ты не знаешь? Мне сказали только, что состояние очень тяжелое. Он... Слетел в шоссе где-то по дороге из Малибу. Его машина упала с высоты около ста футов. Мне сказали, что от нее практически ничего не осталось. Черт!» Алекс вдруг подумал, что это не был несчастный случай. Слишком уж глубоко Джимми переживал смерть Маргарет. Слишком тосковал по своей умершей жене. «Ты видел его сегодня?» И «Это что?» «Так ничего». Накануне вечером Джимми неплохо выглядел и был спокоен, но это ничего не значило. Алекс знал и, что самоубийцы, приняв окончательное и бесповоротное решение, часто успокаиваются и выглядят счастливыми. — Я попрошу подменить меня на четверть часа и схожу в травматологию, — пообещала она и дала отбой. Сразу после этого Алекс позвонила своему коллеге-резиденту, который жил при больнице. Он был добрым парнем и не раз вручал Алекс, когда ей нужно было освободить денек другой. Алекс объяснил ему все обстоятельства, и он ответил, что сейчас же будет. Меньше чем через десять минут, заспанный, всклокоченный, он появился в отделении. К этому времени Алекс уже позвонила в травматологический корпус, но по телефону ей сказали только что. Состояние мистера Коннора критическое, он уже час находился в реанимации, и над ним работала бригада врачей. В отделении травматологии Алекс сразу разыскала дежурного врача. От него она узнала, что у Джимми сломаны обе ноги и плечо, и повреждены кости таза. Кроме этого, он сильно ударился головой и был без сознания. Новости были неутешительны. И Алекс попросил разрешения проведать его. пообещав, что не станет мешать дежурной бригаде. Войдя в палату реанимации, она остановилась у входа. Джейми лежал на специальной койке, подключенной к капельнице, аппарату искусственного дыхания и к десятку других приборов. Его лицо отекло, она представляла собой сплошной кровоподтек, и Алекс с трудом узнала его. Она бросилась к нему, но тут же замерла на месте. Насколько серьезна травма головы! Спросила она у дежурного врача, выйдя из палаты, но он только покачал головой. Пока ничего определенного сказать не могу. Надеюсь, что ему повезло. Электроэнцефалограмма вполне приличная, но он не приходил в себя. Все будет зависеть от того, насколько большой будет внутренний гематома. После разговора с врачом Алекс еще раз зашла в палату к Джимми и несколько минут постояла рядом с ним. Его ноги и рука были уже в гипсе. Но вид у него был ужасный. Когда Алекс вышла в комнату ожидания, там уже находились Марк и Тайрин. Они только что подъехали, еще не успели ничего узнать. Марк был бледен. Тайрин вообще не могла говорить, только крепко держала его за руку. — Ну, что, как он? — спросил Марк. — Он здесь? — Да, Джимми здесь, в реанимации, — ответил Алекс. — Что же касается его состояния, то могло быть и хуже. — Много хуже, — подумала она. Должно быть, по чистой случайности, Джимми не удалось довести свой замысел до конца. Впрочем, Алекс тоже не могла с уверенностью сказать, что Джимми поправится. «Как ты думаешь, как это произошло?» — спросил Марк. «Джимми всегда пил мало, и он не мог представить себе, чтобы его друг сел за руль пьяным. Марк думал, что что-то случилось с машиной, и Алекс решила не делиться с ним своими подозрениями. О них она сообщила только врачу-терапевту, которому предстояло вести Джимми впоследствии. Врач внимательно выслушал ее, но оба понимали, пока Джимми остается без сознания, особого значения эти сведения не имеют, лишь когда и если он выйдет из комы, с ним можно будет заниматься по специальной программе, включающей психологическую помощь и курс специальных седативных препаратов – «Кем вы ему приходитесь?» — спросил у Алекс терапевт. И она ответила, что они соседи. Все, что она рассказала ему о Маргарет, врач занес в карту, потом нарисовал красным карандашом на обложке, большой восклицательный знак и обвел его кружком. «Сделаем, что можем», — пообещал врач и ушел. «Понятия не имею. Очевидно одно, положение Джимми очень серьезно», — ответила Алекс, — и вкратце объяснила Марку и Тарину, чем опасно стрясение мозга. «Ты хочешь сказать, что могут быть серьезные последствия?» Марк не скрывал своей тревоги. «Он и Джимми стали настоящими друзьями, и он переживал за соседа, не меньше, чем за своих собственных детей». «Надеюсь, что все обойдется», — вздохнула Алекс. «Возможно, и хирургическое вмешательство, но все будет зависеть от того...» Насколько быстро Джимми придет в себя, врачи внимательно следят за Джимми и дадут нам знать, если что-то изменится. Господи Иисусе! Марк провел рукой по волосам и растерянно взглянул на Тайрин, который до сих пор не произнесла ни слова. Боюсь, придется звонить его матери в Бостон, но я... Он не договорил, но Алекс прекрасно его поняла. Она сама терпеть не могла делать такие звонки. но другого выхода у них не было. Джемми был в критическом состоянии. В любую минуту ему могло стать еще хуже, и не было никаких гарантий, что он останется в живых. — Хочешь, я ей позвоню? — спросила она, думая, что ей это будет все же легче, чем Марку, но он отрицательно покачал головой. — Нет, нет, я сам. Я должен сделать это для Джимми. Марк явно был не из тех, кто прячется от трудностей. Подойдя к телефону, он достал из кармана записную книжку, в которой как раз для такого случая Джимми записал ему бостонский адрес и телефон матери. Ни Марку, ни самому Джимми в голову не приходило, что они могут так скоро им понадобиться. Это была просто обычная мера предосторожности. Пока Марк звонил, Тайрен повернулся к Алекс. — Как он? — Алекс покачал головой. — Он в гипсе, и у него сильно разбито лицо. К счастью, глубоких ран я не заметил. Мне очень жаль, что так случилось, — закончила она, и Тайлин взяла ее за руку. Они все еще держались за руки, когда Марк закончил разговор и вернулся к ним. Ему потребовалось не меньше минуты, чтобы взять себя в руки. — Бедная женщина! — сокрушенно воскликнул он. — Я чувствовал себя просто палачом. Джимми говорил, что кроме него у нее никого нет. Его отец скончался. Несколько лет назад. — Сколько ей лет? — спросила Алекс, подумав, что после таких новостей с пожилой женщиной может случиться все, что угодно. — Не знаю, не знаю. Я не спрашивал. Марк задумался. У нее довольно молодой голос, вот и все, что я могу сказать. Как только я сообщил ей, что Джимми попал в больницу после аварии, она заплакала. Впрочем, держался она молодцом. Она сказала, что вылетит первым же рейсом. Это значит, что часов через восемь-десять она будет здесь. После этого Алекс снова отправилась в палату к Джимми, но там все было без перемен. Ей пора было возвращаться на свое рабочее место, и она прощалась с Марком и Тайрин, которые решили подождать на случай, если Джимми придет в себя. — Ты будешь звонить Купу? — спросил Марк Алекс, и она посмотрела на часы. Времени было начало шестого, и звонить куб было слишком рано. — Я позвоню ему позже, — пообещала она. — А вы дайте мне знать, если что-то изменится. И дав Марку номер своего пейджера и внутренний телефон, Алекс отправилась к себе. Когда она закрывала дверь комнаты ожидания, Марка и Тайрин сидели на диване. Он держал ее за руку, она положила голову ему на плечо. К счастью, утро выдалось относительно спокойное, и Алекс не выдержала и позвонила Купу в половине девятого. Он еще спал и был удивлен ее ранним звонком. Впрочем, на Алекс он не мог сердиться. К тому же через час к нему должен был приехать тренер, и Куп как раз собирался позавтракать. «Вчера ночью Джимми попал в автомобильную аварию», — сообщил ему Алекс, когда Куп окончательно проснулся. «Откуда ты знаешь?» С подозрением спросил Куп, и Алекс невольно поморщился. «Я позвонил Марк», — сказала она. «Джимми привезли в нашу клинику», — продолжала Алекс. «В травматологию. Марк и Тайрин тоже здесь, дежурят в комнате ожидания. Джимми упал с обрыва на шоссе, который идет через каньон Малибу. У него перелом ног и стрясение мозга. Он до сих пор без сознания». Куп молчал. Когда он заговорил, в его голосе звучало искреннее волнение. За свою жизнь он видел достаточно горя и несчастий и знал, что плохие вещи случаются даже с хорошими людьми. — Как ты думаешь, он выкарабкается? — спросил он. — Сейчас трудно сказать. Переломы его не убьют, а вот гематома. — Вот ведь не везет ему, бедняги. Сначала жена умерла, а теперь это. Куб тяжело вздохнул. и Алекс едва не сказал ему о своих подозрениях. Но она удержалась. В конце концов у нее не было никаких фактов, только интуиции. Держи меня в курсе, — попросил Куб. — Может быть, ты подъедешь сюда, а Тайрин и Марк поедут домой? — предложил Алекс. Она ждала, что Куб скажет это первым, но ему такая мысль даже не пришла в голову. Куб твердо знал, что ничего не может сделать для Джимми. Им всем оставалось только ждать, а ждать он мог и в Версале. Кроме того, Куб всю жизнь терпеть не мог больниц. Случай, когда он приезжал к Алекс, был чуть не единственным в его жизни, когда он, будучи здоров, явился в лечебное учреждение по собственной воле. — Не понимаю, какой в этом смысл? — рассудительно сказал Куб. — Кроме того, ко мне едет мой тренер, отменять нашу встречу уже поздно. Эти слова показались Алекс более чем странными. И Куб вряд ли произнес бы их при других обстоятельствах, но сейчас он ухватился за визит персонального тренера, как утопающий за соломинку. Им очень не хотелось видеть Джимми, опутанного бесчисленными трубками, в окружении приборов, которые хрипят, булькают, вздыхают, тикают на разные голоса. Подобные зрелища всегда действовали на него угнетающим, напоминая бренности собственного существования. «Марк и Тайрин очень расстроены», — сказал Алекс, — но Куб никак на это не отреагировал. По своему обыкновению он пытался отгородиться от неприятностей, сделать вид, что будто бы ничего не произошло. «Я их понимаю», — проговорил он спокойно. Но я уже много лет назад убедился, что сидение в больнице не приносит никакой пользы больному. Друзья и родственники, которые так поступают, не только сами изводятся, но и раздражают врачей. Марк и Тайрин разумные люди, и я уверен, что они скоро сами все поймут. То, что они делают, никому не нужно. Впрочем, если все же они задержатся в больнице, передаем, что я могу свозить их пообедать». Он упорно отрицал серьезность происходящего. Так было проще, и Алекс его понимала. Во всяком случае, ей казалось, будто она его понимает. И все же ей было не особенно приятно, что Куб, как страус, предпочитает прятать голову в песок. Дело не только в целесообразности, но и в реакции человека. И сейчас Куб вполне определенно их продемонстрировал. — Не думаю, что они захотят оставить Джимми, — сказала она, — думая о том, что у Марка и Тайрин вряд ли возникнет желание обедать. И снова купни отреагировал. Он не хотел участвовать в этой драме ни в каком качестве, не хотел, чтобы что-то вторгалось в его безмятежное, упорядоченное существование. Для него каждое столкновение с реальной жизнью было слишком большим стрессом, и он любой ценой старался избегать всего неприятного. «Не вижу в этом никакого смысла», — еще раз повторил Куп, обеспокоенный ее молчанием. «Для Джимми нет никакой разницы, сидят ли его друзья в комнате ожидания или волнуются за него в другом месте. Мне даже кажется, он сам бы захотел, чтобы его друзья пообедали в спаго, вместо того, чтобы мариновать себя в душной комнате. Как ты считаешь?» Алекс злилась на купо, хотя с его точки зрения он поступал совершенно разумно. Конечно, Алекс знала, что разные люди по-разному реагируют на стресс, и все равно ее не обрадовало открытие, что Куб готов на все, лишь бы избежать неприятного, но необходимого шага. Так дети и даже взрослые подчас малодушно откладывают визит к зубному врачу, пока боль не вынуждает их бежать к нему среди ночи.